Победа на Суше ободрила литовское правительство и побудила его приступить к давно задуманному наступлению против России. К августу 1567 года королю удалось собрать в лагере под Молодечно весьма значительные силы. Из Молодечно армия перешла в Радошковичи, конец ноября, а затем Борисов, декабрь. Примечание. Смотрите Любавский МК, сочинение, страницы 780-781. По утверждению польских и литовских хронистов, в Радашковичах было собрано такое многочисленное войско, какого давно не видели в Литве. Смотрите Хенинг, сочинение, 1587 год. Хроника Гванини А. и Стройковского М. Витебская старина, том 4, страницы 235-191. Для содержания наемников король вынужден был заложить несколько имений, а затем произвести второй за год сбор подати по всей Литве. Однако собранные средства были потрачены впустую. Конец примечания. Отсюда перед литовцами открывалась прямая дорога на Москву. Однако намечавшийся поход вглубь России так и не состоялся. В январе 1568 года войска были распущены по домам. Примечание. Зимой 1567-1568 годов отряд Хаткевича осаждал Улу, но понес при этом поражение. Донесение Хаткевича напечатано Соловьевым. Смотрите «Соловьев. С. М. История. Книга вторая, Страница 2010-я». Столь же безуспешным был поход отряда «Кмиты. Ф.» в окрестности Смоленска. Смотрите «Хроника Бельского. М.». Витебская старина, том 4, страница 161, сборник Русского исторического общества, том 71, страница 571, конец примечания. Русское правительство было осведомлено относительно планов Литвы и намеревалось опередить противника, В начале сентября Боярская дума вынесла решение о походе против царского недруга Сигизмунда. Царь намерен был во главе всей русской армии предпринять наступление в Ливонию на Ригу через Люцен, Лужу и Розитен, Режицу. При благоприятной ситуации армия должна была изменить маршрут и повернуть на Вильну, столицу Литовского Великого Княжества. Примечание. Смотрите Штаденг, «Записки», страница 88 «Разряды», лист 340 оборотный, «Сборник Русского Исторического Общества», том 71 страница 561 «Накануне похода в Ливонию», Царь вызвал в Москву пленного магистра Фюрстенберга и вел с ним переговоры о восстановлении Ливонского ордена под эгидой России. Однако переговоры не имели успеха. Смотрите «Штаден -Г» Записки», страницы 88-89, летопись «Ние Штетта сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, том 4 Рига, 1883 год, страница 38, конец примечания. 20 сентября Грозный во главе опричной армии выступил из Москвы в Новгород и Псков. Одновременно земские войска двинулись к Пскову через Можайск и Великие Луки. В начале ноября обе армии соединились близ Ливонской границы, Однако вторжение в Ливонию так и не было осуществлено. В середине ноября царь спешно покинул армию и погнал на перекладных в Москву. Его сопровождали опричные бояре и стража. Примечание. Разряды. Листы 388 оборотный 341 Как передает новгородская летопись, царь с сыном стояли в Красном городке, из Красного городка воротились и погнали к себе в Москву. Смотрите новгородские летописи, страница 96-я, конец примечания. Прежде чем покинуть войска, царь вызвал в свою ставку Наршанском яму виднейших земских бояр и в длинной речи Старался убедить их в необходимости отложить поход. Боярам было указано на то, что осадная артиллерия сильно отстала от армии из-за распутицы, что без артиллерии идти в Ливонию нельзя, что в Литве собраны многочисленные войска и так далее. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71 Страница 563. Решение военного совета оставить большой наряд в Порхове свидетельствовало о том, что осадная артиллерия не очень сильно отстала от армии и находилась поблизости от ливонской границы. Конец примечания. 12 ноября 1567 года было решено отставить поход в Ливонию. Примечание. В военном совете участвовали семь виднейших членов Боярской думы. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 563, конец примечания. Решение прекратить тщательно подготовленное наступление против ливонцев было продиктовано соображениями не столько военного, сколько политического порядка, Во время похода царя уведомили о том, что недовольные земские дворяне во главе с Федоровым организовали против него заговор. Сведения о заговоре Федорова крайне противоречивы и запутаны. О нем писали многие авторы, но только двое из них, Штадан и Шлихтинг, были непосредственными очевидцами событий Штадан Несколько лет служил толмачом в одном из земских приказов, лично знал Конюшева-Федорова и пользовался его расположением. Благодаря покровительству Басманова он был принят затем в опричнину и участвовал в расправах с земцами. Примечание. Смотрите. И.И. -и Полосин. Предисловие. Штаденг. Записки страницы 48, 49. Конец примечания. В своих записках, составленных в конце 70-х годов, Штаден утверждал, что известные ему факты он записал с поспешением и коротко, но беспристрастно. Примечание Штаден Г. Записки, страница 78. Бесхитростный рассказ Штадена, пишет Бахрушин С.В., дает нам богатый материал и для общего суждения о таком далеко не выясненном явлении в истории XVI века, как опричнина. Смотрите Бахрушин С.В. введение Штаден Г. записки, страница пятая. Сочинение штадана содержит массу интересных сведений по истории Земщины и опричнины, любопытные автобиографические факты и так далее. Конец примечания. В самом деле, мемуарам штадана чужда та крайняя тенденциозность, которой, к примеру, отличаются сказания Шлихтинга. Осведомленность Штадана относительно настроений земщины не вызывает сомнений. О заговоре он рассказывает следующее. У земских лопнуло терпение. Они начали совещаться, чтобы избрать великим князем князя Владимира Андреевича, а великого князя с его опричниками убить и извести. Договор был уже подписан. Великий князь ушел с большим нарядом. Он не знал ничего об этом сговоре и шел к литовской границе в Порхов. Князь Владимир Андреевич открыл великому князю заговор и все, что замышляли и готовили земские. Тогда великий князь распустил слух, что он вовсе не хотел идти в Литву или под Ригу. На Емских вернулся он в Александрову Слободу. Примечание. Штаден Г. Записки. Страницы 87, 88, 89. штадан был малообразованным человеком, и его рассказы иногда кажутся бессвязными. События, относящиеся к заговору, также изложены им без всякой последовательности. Он упоминает об убийстве Федорова. Вспоминает о его правлении в Ливонии, о бегстве Курбского и ссылке Дерптец в Кашин и другие города. Далее текст записок явно испорчен. «Великий князь приказал вывести всех немцев в четыре города. Кострому Владимир Углич и Кашин был вызван на Москву. В Москве он был убит. Смотрите штаден записки». Страница 87 седьмая. Скорее всего, здесь перепутаны страницы копии записок. Ниже Штадан пишет, что опричники тайно убили многих земцев, у тех лопнуло терпение и был составлен заговор. Смотрите, Штадан, записки, страница 87 седьмая. В работе Зимина А.А. Приведенное место получило не совсем точную интерпретацию. Выступление недовольных опричниною по Штадену было прямым следствием расправы с Федоровым и П., пишет он. Рассказ Штадена, как нам представляется, не дает оснований для столь определенного заключения. Зимин А.А. называет версию Штадена сбивчивой, и в одном пункте сближает ее с поздним и малодостоверным рассказом о Петре Волынце. Смотрите «Зимин А.А. Опричнина», страница 270 -я. конец примечания. Штаден утверждает, что недовольные земцы желали уничтожить Опричнину и посадить на трон Старицкого. Шлихтинг располагал более обширной информацией относительно заговора в земщине, нежели штаден. В качестве переводчика он не раз участвовал в беседах между лейбмедиком медиком Лензеем и Вяземским, непосредственно руководившим следствием о заговоре Федорова. Но его информация отличалась односторонним характером. Она отражала сугубо официозную версию, В своих записках Шлихтинг дважды касался вопроса о земском заговоре, причем в каждом случае истолкование событий не только различно, но и исключает предыдущее. В «Новостях» Федоров изображен злонамеренным заговорщиком, в сказаниях он представлен как жертва тирана, неповинная даже в дурном подозрении, Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страницы 61-62-21-22. Конец примечания. Новости. Это краткая фактическая записка, написанная Шлихтингом тотчас после бегства в Литву. Сказания были составлены несколько позже по заданию литовского правительства, В сказаниях Шлихтинг сознательно фальсифицировал сведения о заговоре Федорова, но и тогда он не отказался от своей первоначальной версии. На последних страницах сказаний при описании новгородского разгрома он мимоходом заметил, «И если бы польский король не вернулся из Радошкович и не прекратил войны, то с жизнью и властью тирана все было бы покончено. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 28. Конец примечания. Это замечание, рассчитанное на невнимательность читателя, не имело никакого отношения к новгородской истории. Поход короля в совпал по времени с заговором Федорова. В краткой записке, поданной королю, Шлихтинг писал следующее. «Когда три года тому назад вы были в походе, то много знатных лиц, приблизительно тридцать человек, с князем Иваном Петровичем во главе, вместе со своими слугами и подвластными, Письменно обязались, что передали бы великого князя вместе с его опричниками в руки вашего королевского величества, если бы только ваше королевское величество двинулись на страну, но лишь только в Москве узнали, что ваше королевское величество только отступали, то многие пали духом. Один остерегался другого, и все боялись, что кто-нибудь их предаст». Так и случилось. Примечание Шлихтинг А. Новое известие, страницы 61-62, конец примечания. План заговора был выдан царю Старицким и руководителями Земской Боярской Думы. Примечание Шлихтинг А. Новое известие, страницы 61-62, конец примечания. Известие Шлихтинга подтверждает данные Штадена о том, что заговор раскрылся во время Ливонского похода вследствие доноса Старицкого, но в его рассказе появляется новый момент. По его утверждению, Федоров и прочие заговорщики находились в тайном сговоре с литовским правительством. О внутренних целях заговора Шлихтинг полностью умалчивает Ряд интересных сведений о заговоре Федорова сообщают ливонские, литовские и польские хроники, авторы которых пользовались рассказами русских беглецов и так далее. Названные источники распадаются на источники литовского и ревельского происхождения. Они содержат существенно различные версии событий. В Литве... Русские эмигранты усиленно распространяли слухи о пролитовских заговорах в земщине. Правительство относилось к таким слухам вполне благожелательно. В них оно находило оправдание собственных просчетов, следствием которых была посылка в Литву тайных грамот к боярам. Неудивительно, что и в Курлянской хронике Генинга С., И в литовской хронике «Гваньини» А, и в польской хронике «Бельского» М передана версия о пролитовском заговоре в Москве. Примечание. Генинг рассказывает о заговоре следующее. В Москве, как говорили, несколько вельмож и особенно кровных друзей и родственников великого князя Ниже Генинг называет имя Старицкого, составили между собою заговор и решили изменить великому князю за его жестокую тиранию и предаться его королевскому величеству. Чтобы поддержать заговорщиков, король выступил с армией в Радашковичи. Генинг. Хроника. Страница 46. Соломон Генинг. Был первым официальным историографом, созданного под эгидой Литвы, вассального Курлянского герцогства. Он с успехом исполнял королевскую службу, за что был возведен Сигизмундом II в дворянское достоинство. В грамоте от 10 мая 1566 года король называл Генинга своим слугой и секретарем и хвалил его усердие в исполнении королевских дел. Первое издание «Ливонской хроники» Генинга увидело свет в 1587 году. Зимин А.А. ссылается на позднего лифлянского историка Кельха и высказывает предположение, что его рассказ через Гванини, возможно, восходит к шлихтингу. Смотрите «Зимин А.А. опричнена страница 269 -я. В действительности Кельх почти дословно повторил рассказ Геннинга, прибавив к нему некоторые недостоверные подробности. Например, он включает в число заговорщиков, помимо Старицкого, также Черкасского, МТ и так далее, Гванини, Сарматии Юропе Дискриптио, Московия Дискриптио, том 28 восьмой. Гванини повторяет рассказ Шлихтинга почти дословно. Смотрите, Шмурло, ЕФ, Россия и Италия, том второй, выпуск второй, страницы 253-255. Гванини служил одно время в Витебске на русской границе. Его сочинение было издано впервые в Кракове в 1578 году. Рассказ Бельского Не отличается достоверностью По его словам, посланный в Россию лазутчик Козлов Подговорил почти всех главнейших бояр в Москве Чтобы они, как только король подойдет с войском Перешли бы на его сторону А князя Московского, связав, выдали бы Но когда Московский узнал Козлов попал на кол Заговор был приурочен ко времени похода литовской армии из Радошковичей на Москву. Бельский был современником Грозного. Его сочинение, представляющее собой сложную компиляцию, было издано после смерти автора в 1597 году. Конец примечания.